Глава 14. Не было времени, когда бы ты не создавал чего-нибудь. Ведь Создатель самого времени — ты. Нет времени вечного, как ты, ибо ты пребываешь. А если бы время пребывало, оно не было бы временем. Что же такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Кто смог бы постичь мысленно, чтобы ясно об этом рассказать? О чём, однако, упоминаем мы в разговоре, как о совсем привычном и знакомом, как не о времени. И когда мы говорим о нём, мы, конечно, понимаем, что это такое, и когда о нём говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова. Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время — Если бы я захотел объяснить спрашивающему, нет, не знаю. Настаиваю, однако, на том, что твёрдо знаю. Если бы ничто не проходило, не было бы прошлого времени. Если бы ничто не приходило, не было бы будущего времени. Если бы ничего не было, не было бы и настоящего времени». А как могут быть эти два времени, прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет? Если бы настоящее всегда оставалось настоящим и не уходило в прошлое, то это было бы уже не время, а вечность. Настоящее оказывается временем только потому, что оно уходит в прошлое. Как же мы говорим, что оно есть, если причина его возникновения в том, что его не будет? Разве мы ошибемся, сказав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть?